Новогодние сказки с Дедом Морозом и Снегурочкой Гомон птиц разбудил Александра Николаевича на заре. В комнатах ещё царил полумрак. Наскоро умывшись и накинув халат, Островский прошёл через гостиную в кабинет, едва удержавшись от соблазна посидеть в любимом кресле-качалке. Но нет, работать тянуло больше. К тому же и оставалось-то совсем немного. Было бы неплохо уже сегодня поставить последнюю точку. Символично. в собственный пятидесятилетний юбилей дописать сказочную пьесу. Он зажег молнию керосинку, азартно потёр ладони и устроился за столом. За окном звенела капель, все громче щебетали птицы. Спустя пару месяцев, когда в Костромской глуши усадьба драматурга уже утопала в зелени, он сам смотрел премьеру снегурочки на сцене Большого театра. «Сказка о дочери Весны и Мороза» вышла из-под пера в далеком 1873 году и завораживает нас до сих пор. Взяв за основу сюжет народных сказаний, писатель создал настоящий гимн природе и человеческим чувствам. Правда, у читателей она не сразу нашла отклик, только спустя 10 лет, когда римский Корсаков Проникся этим произведением настолько, что поставил оперу «Снегурочка». Широкая аудитория оценила творение Островского. Александр Николаевич подарил нам образ девочки, которая впоследствии стала внучкой главного новогоднего персонажа – Деда Мороза. Это важный образ в контексте нашей аудиокниги. И пусть драматург писал весеннюю пьесу, Но именно она послужила трамплином для многих литераторов, сценаристов, мультипликаторов, которые поселили Снегурочку в свои новогодние сказки. Известно множество народных историй о старике и старухе, бездетной паре, решившей слепить себе дитятка из снега. Девочка оживает всем на диво, украшает собой дом и приносит родителям ничем не сравнимую радость. Как правило, в конце сказки девочка таяла. Или в лучах горячего солнца, или перепрыгивая через костер. Но такой печальный итог не умолял сути. Веры в чудо в любом возрасте. Пусть и недолго, но старики жили счастливо со своей необычной дочкой. Испытали настоящую родительскую радость. Мечты сбываются. Это самое важное, что символизировала Снегурочка. Впервые образ Снегурушки «Снежевиночки» появился на страницах сборника сказок Александра Афанасьева. Затем одна из наиболее ярких версий получилась у Владимира Даля. Оба автора были знатоками и почитателями русских народных мифов, сказаний, легенд. Но у Даля девочка-снегурочка, в отличие от других переложений сюжета, заканчивается благополучно. В Костромской области... Находилась имение Александра Николаевича Островского, и Островский район Костромской области считается родиной Снегурочки, она даже изображена на флаге района. Ледяная внучка старика и старухи не растаяла и не потерялась в лесу, а вернулась домой, и жили они все вместе, долго и счастливо». Официально Снегурочка в сопровождении Деда Мороза появилась в 1937 году на одной из общественных ёлок. Интересно, что в книгах и на открытках того времени её изображали маленькой девочкой, скорее всего, отталкиваясь от фольклорного персонажа. Только позже Снегурочка превратилась в юную очаровательную девушку. Главные её черты – доброта и бескорыстность. Её одевали в белый или синий наряд – С того времени ее образ претерпел немного перемен. Она осталась доброй, веселой выдумщицей, помощницей дедушки. Главная трансформация коснулась ее роли в праздновании Нового года. В послевоенных сказках Снегурочка уже наравне с Дедом Морозом царствует в зимних лесах, дружит с разными зверушками, помогает собирать подарки, развлекает ребятишек и улаживает всякие неприятности». В первый раз в печатном варианте внучка встретилась с дедушкой в книге «Снегуркин дом» в 1912 году. Автор Сергей Дурылин описывает, как они живут в лесном доме и вместе управляют животными и природной стихией С той поры она регулярно попадает на страницы сказок. Без нее немыслимо празднование Нового года. Ласковая и озорная, скромная и трудолюбивая она символизирует. Любовь, дружбу, преданность и чистоту помыслов. Образ самого Деда Мороза тоже складывался постепенно. Но если Снегурочка родилась и проживает только в России, то ее дедушка путешествовал по всему миру в разном обличье. У многих народов существовали поверья о добром старике, который приносит для детей в канун Рождества елочку из леса и подарки – Возможно, так видоизменился в сказках образ Иисуса, ведь изначально, судя по мифам и легендам, именно Он в этот день посылал людям цветущее дерево, как символ вечной жизни. Об этом мы уже говорили. В дореволюционной России были модными западные привычки. Переняв традицию встречи Рождества и устройства елок, наши прапрадедушки и прапрабабушки рассказывали детям про новогоднего старичка-дарителя – Он принимал разные обличья и выступал под многими именами. Морозка, Мороз, Старец Николай, Ёлкич, Рождественский дед. К самым ранним сказкам о нем можно отнести народную историю «Два мороза» произведения Владимира Адуевского «Мороз Иванович». Впервые опубликовано почти 200 лет назад. Так или иначе, этот герой был связан с зимним лесом и холодом. Как пишет в своей книге «Русская елка» Елена Душечкина, восточнославянская мифология породила Мороза – существо уважаемое, но и опасное. Если его разгневать – неминуема гибель урожая, ведь он может наслать снежный буран и страшные заморозки. С другой стороны, он же в сочельник являлся в каждый дом в роли покровителя. В образе умершего отца – предка – Постепенно в сознании людей оба персонажа слились в один, получив двойное имя – Дед Мороз. Впервые в этом виде в книжном варианте он возник на страницах произведения «Аленушкины сказки» «Дмитрий Мамин-Сибиряк», 1894 год. В этих историях он фигурирует не только как щедрый и добрый дедушка с мешком подарков для каждого ребенка. За ним остается функция «Повелителя стихии» ветра, снегопада, холодов. Подчиняются ему и лесные жители, зайцы, белки, волки, лисы, даже медведи. Деду Морозу подвластно любое чудо. Постепенно жизни биография Деда Мороза обрастает подробностями. Сюжеты развиваются всесторонне. Герой то сам попадает в неприятности и его спасают, то волшебным образом выручает других – то уходит на пенсию и так до бесконечности. Наиболее оригинальной, по мнению многих читателей дошкольного возраста и ребят постарше, кажется сказка «Маленький Дед Мороз» – «Ануш Тонар». Без названия ясно, почему она так привлекает детей. Взрослые придумали Деда Мороза для детей, но и сами зачастую верят в него – Вернее, в то, что именно в ночь с 31 декабря на 1 января прилетит вдруг волшебник и просто так, ни за что-то и не потому что, совершенно безвозмездно исполнит все мечты. Конечно, мы не ждем наравне с малышами, что подарки сами собой окажутся под елкой, но все равно под Новый год с особым трепетом загадываем желание. Кто-то ждет повышения по службе, кто-то надеется на выздоровление – Кто-то мечтает о взаимной любви. И мы верим, что все лучшее и долгожданное случится именно в канун праздника. Некоторые записывают свои желания и бумажки съедают. Другие мысленно проговаривают, пока горит бенгальский огонек. Третьи записки сжигают, пепел бросают в бокал с шампанским и выпивают. Ритуалы разные, а суть одна — Вера в чудо, в Деда Мороза, в Новый год, в сказку, которая станет былью. И если вы почувствовали, что накануне праздника нет силы или желания верить в чудеса, просто перечитайте старые сказки, под шелест страниц, вернитесь в детство и осознайте, что ничего в этом мире не меняется. Добро по-прежнему всемогуще Любовь побеждает смерть, а дружеское плечо крепче, чем клинок врага. Значит, Новый год придет не только согласно календарю. Он придет как сказка, хотите вы того или нет, разбудив все лучшее в нас».